Письмо 51. Николаю Васильевичу Орлову. 1902 год. Марта 15. -го, Гаспро. «Милый Николай Васильевич, получил фотографию с вашей картины и очень вам за это благодарен. Примечание первое. Картина также мне нравится, как и прежняя. Особенно хороши покупатель, его молодец и сама корова». Жаль, что остальные лица повторяют прежние. Еще больше жаль, что не удалось вам написать задуманное. Примечание второе. Ваши сюжеты всегда так важны, и вы так хорошо умеете рассказать то, что хотите, живописью. Я все еще лежу и не могу писать своей рукой. Желаю вам всего лучшего. Лев Толстой. Примечание первое. Художник Орлов прислал Толстому фотографию со своей картиной «Недоимка». Вместе с другими фотографиями с картины Орлова она висела в Яснополянском кабинете Толстого. Примечание второе. Из письма Орлова от 2 марта к Толстому известно, что он во время своего пребывания в Ясной Поляне поделился с писателем замыслом новой картины. Ее сюжет остался неизвестен. В этом же письме он сообщал, что задуманную картину ему не удалось написать. Конец примечаний.